Глава 8. О чудесах, которые совершались для того, чтобы мир уверовал во Христа, и не перестают совершаться ныне, когда мир уже верует. Почему же, говорят, в настоящее время не бывает чудес, которые, как вы проповедуете, совершались? Я мог бы сказать на это, что прежде чем мир уверовал, чудеса были необходимы для того, чтобы он уверовал. Кто ищет чудес еще и теперь, чтобы веровать, сам представляет собою великое чудо, не веруя, когда верует уже целый мир. Но так говорят потому, что не верят факту совершившихся тогда чудес. Откуда же с такой верою повсюду воспевается Христос, вознесшийся с плотью на небо? Откуда во времена просвещенные и все, чего не может быть осмеивающие, Мир крайне чудесным образом верует невероятному, помимо всяких чудес. Или скажут, что оно вероятно, а потому ему и поверили. Почему же в таком случае не веруют сами? Итак, мы ставим следующую короткую дилемму. Или вера в невероятное событие, которого не видели, произведена была другими невероятными явлениями, которые совершались и были видимы? или же крайнее неверие было побеждено событием настолько вероятным, что не было надобности ни в каких убеждающих чудесах. На этом пункте я и должен остановиться в опровержении суетнейших людей. Фактов многих чудес, которые удостоверяли в том одном великом и спасительном чуде, что Христос вознесся на небо с плотью, в которой воскрес, отрицать мы не можем. Все это, как чудеса, которые были совершены, описано в одних и тех же достовернейших книгах. Книги эти сделались известными для того, чтобы произвести веру. Еще более известными делаются они благодаря той вере, которую произвели. Они читаются народами, чтобы возбуждать к себе веру. Но, с другой стороны, не читались бы они народами, если бы им не верили именем Христа или через Его таинство, или же молитвами и призыванием святых, Его чудеса совершаются и в настоящее время. Но они не получают до такой степени известности, чтобы говорилось о них с такой же славой, как о тех. О тех чудесах канун священных писаний, которому надлежало быть законченным, повествует повсюду, и они на памяти у всех народов, между тем об этих, где бы они ни совершались, едва знает весь город или какая бы там ни была оседлая местность. Большую частью и здесь знают о них весьма немногие, между тем, как другие не знают, в особенности если город велик, и когда они их рассказывают в другом месте, они не имеют такого авторитета, чтобы им верили безо всякого затруднения или сомнения, хотя бы и рассказывали верные христиане верным же. Чудо, совершившееся в Медиалане, в нашу там бытность, когда прозрел слепой, могло сделаться известным для многих, потому что и город большой Медиалан, и там тогда находился император, и факт этот совершился на глазах огромного числа народа, стекшегося к мощам мучеников Протасии и Гервасия, которые, ли скрыты и совершенно неизвестны, открыты были во сне епископу Амвросию. Сам-то слепой и прозрел, исцелившись от давней слепоты. Но кому, кроме весьма немногих, известно в Карфагене об исцелении, которое совершилось над Накентием, адвокатом наместнической префектуры, причем находились между другими и мы, и все видели своими глазами. Как человек со всем своим домом благочестивейший, он принял меня и брата моего Олипия, явившихся из-за моря, когда мы еще не были клириками, но уже служили Богу, и у Него-то мы тогда и жили. Он лечился у врачей, ему вырезали фистолы, которые во множестве и в самом перепутанном виде имелись у него на задней и нижней части тела. И врачи теперь наблюдали за результатами своего медицинского искусства. Операция эта стоила ему долгих и тяжких страданий. Между тем, одна из язв ускользнула от врачей и была так скрыта, что они не могли достать ее, чтобы вскрыть ножом. Наконец, когда все выходившие наружу язвы были излечены, осталась эта одна, относительно которой усилия врачей оставались напрасны. Считая медлительность выздоровления подозрительной и опасаясь, что снова придется прибегнуть к операции, как предсказывал его домашний врач, которому те врачи не дозволили во время операции даже смотреть, как они ее будут производить, и которого сам пациент в раздражении прогнал из дома и с трудом снова принял. Больной поднялся и сказал, «Вы намерены меня опять резать? Со мною случится так, как говорил тот, присутствие кого вы сами не захотели». Те начали подшучивать над неискусным врачом, а страх больного успокаивать ласковыми словами и обещаниями. Прошло еще весьма немало дней, а польза от того, что делалось, не получалось никакой. Врачи, однако, продолжали настаивать на обещании, что покончат с язвой с помощью лекарств, не прибегая к ножу. Они пригласили еще врача, уже престарелого и довольно известного в искусстве этого рода аммония, он был еще жив, который, осмотрев больное место, обещал то же, что руководимые осторожностью и опытностью обещали идти. Обнадеженный таким авторитетом, больной с шутливой веселостью начал посмеиваться над своим домашним врачом, как будто уже выздоровел. Что же дальше? Прошло без всякой пользы столько дней, что утомившиеся и смущенные врачи признали, что больной не выздоровеет без новой операции. Больной испугался и от крайнего испуга побледнел, а когда пришел в себя и смог говорить, приказал врачам уходить и больше не возвращаться. Обливаясь слезами и подавляемой мыслью о неизбежности операции, он только сказал, чтобы пригласили некоего Александрийца, который тогда считался знаменитым хирургом, выполнить то, чего в раздражении не хотел он дозволить тем. Но когда тот пришел и как художник Парупт оценил труд врачей, то как честный человек стал убеждать больного, чтобы те врачи, положившие столько труда, что осмотр его вызывает в нем удивление, воспользовались и результатом своего лечения, присовокупив, что больной действительно не может выздороветь, если не будет произведено операцией но что не в его нравственных правилах из-за остающейся безделицы похищать награду за такой труд у людей, высококлассную работу, искусство и старательность которых он с удивлением усмотрел на рубцах ран. Благодаря этому прежние врачи были снова приглашены, и было решено, что они в присутствии Александрийца вскроют ножом язву, которая, по общему мнению, была признана другим образом неизлечимой. Операция была отложена на следующий день, но когда врачи ушли, крайняя печаль хозяина возбудила в его доме такую скорбь, что мы едва-едва удержали себя от рыданий, как на похоронах. Больного ежедневно посещали святые мужи, тогдашний узоленский епископ, блаженный памяти Сатурнин, и пресвитер Гелос, а также диаконы Карфагенской церкви. В числе последних был и единственный оставшийся из них в живых в сане уже епископа достопочтенный нами Аврелий, с которым, вспоминая дивные дела Божии, мы часто беседуем об этом обстоятельстве и находим, что он твердо помнит то, о чем мы рассказываем. Когда по обыкновению они вечером посетили больного, тот с вызывающими сострадания слезами просил их, чтобы они почтили наутро своим присутствием скорее его похороны, чем скорбь. И действительно, под влиянием прежних страданий на него напал такой страх, что многие из врачей были уверены, что он умрет. Те утешали его и убеждали надеяться на Бога и мужественно перенести его волю. Потом мы начали молиться, и когда по обычаю преклонили колени и опустились на землю, Больной бросился на землю с таким видом, будто был повержен какой-то неудержимо увлекавший его силой, и начал молиться. И кто передаст словами, как начал он молиться, с каким возбуждением и порывом духа, с какими слезами, с какими потрясавшими все члены его и совершенно подавлявшими дух воплями и рыданиями. Молились ли другие, или же их внимание было поглощено этим, не знаю. Я совершенно не мог молиться и только произнес внутренне следующие немногие слова. «Господи, каким еще молитвам своих рабов Ты внемлешь, если не внемлешь этим?» Мне казалось, что к словам этим уже ничего нельзя было прибавить, кроме разве того, чтобы он умер, молясь. Мы встали и, приняв благословение от епископа, начали расходиться — причем больной просил, чтобы они пришли на утро, а те убеждали, чтобы он не падал духом. И вот настал день, которого так боялись. Явились служители Божии, как и обещали явиться, пришли врачи, приготовили все, чего требовал момент, выложили к ужасу всех роковые инструменты. И в то время, как те, которые обличены высшим авторитетом, стараются утешением поднять упавший дух больного, на постели приводится в порядок члены его, развязываются узлы повязок, обнажается больное место, врач осматривает его и с инструментами в руках внимательно ищет язву, подлежащую операции. всматривается затем щупает, потом исследует всевозможным образом и находит совершенно заросший рубец. Радость, хвала и благодарение милосердному и всемогущему Богу, которые излились из уст всех вместе со счастливыми слезами, не поддаются описанию. Все это скорее можно понять, чем выразить словами.